отклеивавшиеся от стен и падавшие под ноги активировавшиеся варианты заставляли их бежать все быстрее. Основную группу они догнали уже в проходе со сводчатым перекрытием, ведущим к входу в машинный зал. Добежав до двери, Кашин воткнул пластиковую карточку ключа в контрольную щель. На панели загорелся зеленый квадрат, и тяжелая стальная плита двери медленно поползла в сторону. Вырвав из пальцев Кашина ключ, Ассата толкнул его за порог. Стинов и Тейнер, пропустив вперед Латимера с Хуком, ударили из огнеметов, поворвавшимся в проход следом за ними вариантом. Пламя заплясало под низким сводом, растекаясь по полу и скользя по стенам. Медленно пятясь в сторону двери, Стинов и Тейнер продолжали жечь вариантов до тех пор, пока у Игоря в баллоне не закончилась горючая смесь. Пока огнемет Тейнера продолжал изливать на вариантов о с т а в ш и е с я в нем пламя, Стинов выпустил вдоль прохода десяток снарядов, взрывы которых разбрасывали в стороны чадящие ошметки. Хук, подбежав к щитку, оборвал тянущийся из катушки на поясе шнур и, зубами зачистив концы, быстро присоединил их к клеммам внутренней телефонной линии. «Кончай коптить!» — крикнул он Стинову Стейнером. «Дверь открыта!» Все трое кинулись в машинный зал. «Закрывай!» — крикнул Хук л а т е м е р у и, выпустив в сторону прохода последнюю струю пламени, нырнул в быстро сужавшийся дверной проем. Позади него лязгнул дверной запор. Прорвались. Опустившись на корточки, Хук обнял винтовку и прижался лбом к холодной стене. — Ты что, молишься? — удивленно склонился над ним Латимер. — Обойму меняю. Поднявшись, Хук отбросил в сторону пустой баллон. Машинный зал представлял собой замкнутое кольцо, лежащее в основании сферы. Высота потолка была около пяти метров. По центру тянулись три ровных ряда, установленных через равные промежутки силовых генераторов, похожих на усеченные пирамиды, упирающиеся срезанными вершинами в потолок. Бдительность не терять, строго произнес Тйнер. е В а р и а н т о в не видно, Но это не означает, что их здесь нет. «Ну, после того, что было на лестнице, мне парочка заблудившихся в машинном зале вариантов не страшна», — усмехнулся Латимер. Осата включил установленный рядом с дверью экран, соединенный с камерой внешнего обзора. На экране появилось изображение сводчатого коридора, заполненного вариантами. «Ждут, заразы!» — прошипел сквозь зубы Асата. Хук снял трубку с телефона, стоявшего на тумбе возле самой двери, и постучал пальцем по клавише. «Да, слушаю!» — раздался в динамике хриплый, искаженный помехами голос. «Это кто?» — удивленно спросил Хук. «Юрген», — последовал ответ. «А кого бы ты хотел услышать?» «Ну, не знаю», — игриво взмахнул пальцами в воздухе х у к Например, милый голосок какой-нибудь молоденькой, симпатичной телефонистки. Судя по твоему тону, у вас все в порядке. Да, мы в машинном зале, но, кажется, варианты не собираются нас отсюда выпускать. Тьфу, черт, что это так все время трещит в трубке. Вы использовали огнеметы? А ты думаешь, варианты пожелав счастливого пути просто выделили нам... «Почетный эскорт?» «Должно быть, обмотка шнура частично повреждена пламенем», — сказал Юрген. «Все целы?» «Да вроде как, если не считать моральных травм. Что-нибудь уже обнаружили?» «Ты что, смеешься? Мы только что вошли. Пока больше никаких новостей». «Хорошо. Свяжемся позже. Мы тоже подумаем над тем, как вытащить вас оттуда». Хук положил трубку на рычаг. «Что ж, начало обнадеживающее», — сказал он и посмотрел на Кашина. «Дай-ка мне винтовку, Вовчик. Ни к чему она тебе здесь». Забрав у Кашина винтовку, Хук повесил ее на плечо. «Ну?» — выжидающе посмотрел на Кашина Тейнер. «И где же телефон, о котором ты говорил?» «Дайте сориентироваться». о з а д а ч е н а потер лоб тыльной стороной ладони представитель корпорации. «Мне известен только знак, которым отмечено место, где спрятан телефон. Это где-то рядом, со входом в туннель». «Скажи, что за знак?» — потребовал Волков. «Вместе мы его быстрее отыщем». «Нет, нет», — затряс головой Кашин, — «я все сделаю сам». «Ну, как знаешь», — пожал плечами Волков. «Тогда не тяни!» — прикрикнул на Кашин и Хук. «Ищи телефон!» «Пожалуй, вместе мы действительно справимся быстрее», — неожиданно изменил свое решение Кашин. «Знак вот такой». Он указал на прилепленную к стене наклейку с изображением весов. в э м б л е м ы корпорации Скейлс». «Только на одной из чашек весов должен стоять телефон». «А если эмблему кто-то содрал?» — поинтересовался Асата. «Знак должен быть изображен прямо на стене», — ответил Кашин. «А ты готова заняться делом?» — спросил Тейнер у Нади. Девушка молча кивнула. «Асата, проводи ее к пульту», — приказал Тейнер. «Я сама найду дорогу». Глядя куда-то в сторону, попыталась возразить девушка. «Никаких сама», — ответил Тейнер. «А если вариантов встретишь...» «Если ты не против, Карл, я тоже пойду с ними», — обратился к Тейнеру Стинов. «Хочу взглянуть на пульт». «Давно не видел?» — усмехнулся Хук. «Да уж порядком», — улыбнулся в ответ Стинов. «Давай», — кивнул Тейнер. «Остальные будут искать телефон. Хук, ты берешь с собой Кашина и направляешься в сторону туннеля, вдоль внутренней стены кольцевого зала. Я буду искать знак...» двигаясь параллельно с вами вдоль внешней стены. «Вы», — указал он на Латимера и Волкова, «отправляетесь в противоположную сторону». «Ясно», — кивнул Волков. «Проверьте, чтобы всех были включены аудиосисты», — напомнил Тейнер. «Связь поддерживать постоянно». «А какой приз получит тот, кто первым найдет телефон?» — поинтересовался Латимер. «Билет первого класса на челнок, отправляющийся на землю», — усмехнулся Тейнер.